Места здесь были знатные, из лучших на Москве. Коляска проехала мимо каменных голицынских палат, но это было не диво, мало ли на Москве князей да бояр. А вот в небольшом отдалении, высоко-превысоко над крышами, высунулась колокольня с невиданным на Руси завитушечным куполом и пригордыми колоннами. Была она в деревянных лесах, не до конца еще отстроена. Самого Меньшикова владения, Александра Даниловича, важно объяснила Алеша, залюбовавшемуся на этакую красоту Никитину. А вон и Гехаймротова проживание. Или я, очевидно, и вправду знал этот дом, потому что без Алешкиных слов уже повернул к зеленому забору. Ворота были нараспашку. Сразу видно, что хозяину сего владельца опасаться некого. «Въезжать, что ли?» — спросил Илья с необычной для него робостью. «Давай, Кати, мы чай не праздно». Сам Попов был в доме у начальника всего второй раз, однако держал себя уверенно, будто здесь дневал и ночевал. Палаты не шибко богатые, ибо на преображенской службе сильно не забогатеешь, однако с большим умением перестроены. Поди угадай, что прежде тут стоял деревянный терем. Двор этот был на казну отписан от одного стрелецкого полковника за измену, а моему начальнику пожалован в награждение. Штукатурка итальянская, колонны и фигуры по ней прорисованы. Издали же посмотреть, будто настоящий. За сад. В нем какие только цветы плоды не произрастают. Но краше всего балкон. Он показал нам мраморную площадку, торчавшую из второго этажа и кое-как прикрепленную к стене деревянными, еще не оштукатуренными опорами. Перильца хлебковатые. Сознанием дела заметил Илья, Показав на ажурную оградку. Не обопрешься. Не для того поставленный, чтобы опираться, Для красоты. Сейчас спрошу, прибыл ли. По напрягшемуся Алешиному лицу было видно, что начальника своего он опасается. Перекрестился малым знамением, взбежал на крыльцо, почти сразу же вернулся чем-то взволнованный, и раскрасневшийся. Его пока нет, но велено идти в салон. Это горница по-старому. К нам выйдет... сама. Митя удивленно спросил. Хозяйка? Не в московском обычае, чтобы жена к гостям выходила, да еще в отсутствие мужа. Вдовы он. Дочь у него за хозяйку. Сейчас увидишь, шепнул Попов. Он оглянулся на Илью. «Ты тоже поднимайся. Посмотришь, какую я себе невесту присмотрел. Это ничего, что ты одет попросту». Опустив голову, Ильша молчал. Потом глухо ответил. «Не. Я тут. Понадоблюсь. Кликните». Митша укоризненно показал Алёше на ноги калеки. Как где прикажешь ему по ступенькам карабкаться? Ползком, что ли? Ладно, — придумал Попов. Очень уж ему хотелось, чтобы Илья тоже на его избранницу полюбовался. Я с ней на балкон выйду, будто бы гуляющись. Увидишь и снизу. Пока они вдвоем поднимались на крыльцо, с двух сторон украшенное новыми гипсовыми львами, Алексей наскоро напутствовал друга. С Гехаймротом, когда явится, держись опасно. Он волчище-призубастый. Если кого не взлюбит, сосвет уж живет. Однако человека полезного не обидит. Дмитрий поморщился. Еще вопрос, желает ли он быть полезным какому-то приказному дьяку, пускай даже немецкого чина звания. Внутри бывшего терема все, что возможно, было переустроено на европейский лад. Все они расширены, из них наверх, в вышнее жилье по нынешнему белитаж, поднималась свежепоставленная лестница. Достигнув верхней площадки, Попов остановился у окна и, схватив Митю за руку, вскричал Вон она! Зри! Окно выходило в сад, устроенный не по русскому обычаю. Дорожки все прямые, пересекающиеся под углами. Деревья неестественно остриженные, а вместо кустов малины-досмородины да смородины прямоугольники цветов. На ближней к дому дорожке спиной к наблюдающим стояли двое. Юноша в серо-голубом камзоле и стройная девица тоже одетая по-немецки. Ее стянутая в талии фигура и гордая посадка головы Дмитрию сразу понравились. Понравилась и необычная прическа. Коса уложена округ макушки венцом. «Моднейшая среди дев куафюра. Богиня Диана!» — похвастал Алексей. «Во всей Москве столь просвещенных девиц поискать не найти». Он говорил еще, но здесь девушка обернулась, и Никитин перестал что-либо слышать. И ведь не сказать, чтобы она была раскрасавицей. Вот уж нисколько. Недородно, не грудасто, а напротив совсем тоще. Щеки не пухлые, не румяны. Губы не сердечком, лоб слишком высок. Глаза продолговатые. Раскрасавицы положены круглые. Но когда Дмитрий увидел это скуластое, рассерженное чем-то лицо, его будто толкнула некая сила. Не назад, а вперед, так что бывший запорожский казак поневоле схватился за подоконник. Кто-то тряс его за рукав. «Эй, очнись! Ты что, видал ее раньше?» Алешка смотрел на друга с подозрением и чуть ли не испугом. У Никитина едва нашли силы отрицательно покачать головой. «Если б видал, запомнил бы. Такую-то!» Прошептал он и тем выдал себя с головой. Попов на глазах побледнел. «Кто это с ней?» — нахмурился Дмитрий на юношу. Наглец мало того, что отворачивался, когда чудесная дева ему что-то выговаривала, но еще и имел дерзость кривить свою белую, неприятную физиономию. То есть лицо-то у него было очень даже красивое, но именно это обстоятельство Никитину и показалось неприятным. «Небось, этот тебе не соперник. Брат ее. Недоросль». Сказано было зло, враждебно. Спохватившись, Митя посмотрел на товарища. Тот ответил тяжелым взглядом. Помолчали. Наконец, Дмитрий опустил глаза и тихо молвил. — Ты прав. Лучше девы на свете нет. Но я твоему счастью не помеха. Я был бы пес бесчестный стрел. Ты первый ее нашел, ты жених. Тяжело дались ему эти слова, но были они окончательными. Алеша это сразу почувствовал и успокоился. Ну, то-то. Разговор между братом и сестрой закончился тем, что невежа вовсе от нее отвернулся, а прекрасная дева, Гневно топнув ножкой, пошла в дом. «Кровь сильно видно?» — спросил Попов, оглядывая перед кафтана, весь в темных высохших пятнах. «Эх, нехорошо!» Никитин тоже наскоро поправил свой кунтуш, отряхнул рукавом пыль с сапог. Внизу, под лестницей, появилась хозяйка, и гвардии прапорщик принялся выписывать Замысловатые выкрутасы ногами и руками, будто Петрушка на веревочках. Это я, Алексей Попов. Счастлив лицезреть! воскликнул он, застывая в изящной позитуре. Правая рука прижата к груди, левая на рука эти шпаги, ноги приставлены носок к каблуку. Узнала, как не узнать, раздался звонкий безо всякой девичьей застенчивости голос. Странные слова сопровождались не менее странным смехом. Митя несколько удивился. Чудно жениху себя по имени называть, будто напоминая, а невесте уверять, что она его отлично узнает. Может, приврал Лешка, и никакой он пока не жених, Девушка стала подниматься. Надежда у Дмитрия была лишь на одно. По опыту он знал, что многие особы женского звания издали гораздо прекрасней, нежели вблизи. Но с каждым шагом, с каждой ступенькой чары становились все сильней, а мука все невыносимей. К тому мигу, когда богиня закончила волшебное свое восхождение, Никитин уже твердо знал. Он погиб. Погиб навсегда. Невозвратно. Он низко поклонился. «Это мой товарищ Дмитрий!» Начал Алеша и запнулся. Тогда Никитин поднял глаза. Дева смотрела на него очень сосредоточенно, будто бы желала и не могла что-то припомнить. Закусив губу, Попов закончил сдавленным голосом полуразборчиво. «Дмитрий Ларионович Микитенко. Тоже у твоего батюшки теперь служит». Она улыбнулась, слегка встряхнув головой, так отгоняет мушку или глупую мысль.